Марина Серова. Чудо перевоплощения. Утро выдалось на удивление тёплое, просто обжигающее. Последнюю неделю не переставая лил дождь, а сегодня с утра в моё окно заглянуло раннее июльское солнышко. И я, полная сил и энергии, поспешила на утреннюю пробежку. Редкие прохожие лениво прогуливались со своими питомцами по мягкой сочной траве парка. Таких отчаянных спортсменов, как я, решившихся выбраться на улицу ранним воскресным утром, было немного. По дороге домой я захотела отдохнуть, сидя на качелях и насладиться тёплым утренним солнышком. Его лучи веером проскальзывали сквозь густую зелень деревьев и робко освещали зелёный ковёр под ногами. Я скинула обувь и пошла по траве босиком. устроилась на скрипучих качелях и подставила солнышку раскрасневшееся лицо. Часы показывали 15 минут 8, а воздух разогрелся уже градусов до 23, что обещало мне, любительнице настоящего знойного лета, замечательный день. Я медленно раскачивалась на качелях, вытянув ноги вперёд. Травка весело щекотала мои босые пятки, лёгкий тёплый ветерок трепал чёлку. Но недолго я наслаждалась солнечным утром. Женский голос окликнул меня и неожиданно вырвал из состояния нирваны. Охотникова, вот это удача. Я вздрогнула. Солнце слепило глаза, и я видела только, как женская фигура направляется в мою сторону. Я поморгала, избавляясь от пелены на глазах. Очертания силуэта женщины стали более чёткими. Длинное лёгкое платье в цветочек. капна белокурых волос, собранных на затылке, огромные тёмные очки, за собой наволокла внушительных размеров чемодан на колёсиках и широко улыбалась, глядя на меня. Я и не надеялась, что так быстро тебя найду, высказала свой восторг от нашей встречи незнакомка. Её голос показался мне знакомым, хотя я пока не могла связать его с каким-то конкретным человеком. Сколько мы с тобой не виделись, интересно. Незнакомка подошла ко мне, снимая тёмные очки. Только теперь её огромные голубые глаза в сочетании со знакомым голосом помогли мне узнать в ней подругу детства. Зинка Колыванова? Привет. Моё удивление от встречи было так велико, что я не смогла вложить в свои слова хоть каплю радости. Она приложила к губам свой изящный с безупречным маникюром пальчик. Я теперь не Зинка. Я теперь Снежана. Она улыбнулась и протянула руки ко мне. Я не успела даже с качелей встать, как была буквально закована в крепкие объятия подруги. "Почему, Снежанна?" почти прохрипела я. "Потом объясню", отмахнулась Земка. "Ты не представляешь, я так рада тебя видеть". Она села на соседние качели и посмотрела на меня нежным, влюблённым взором. Я заёрзала от этого недвусмысленного взгляда. "Ты ко мне?" робко поинтересовалась я. Да нет, не то, чтобы к тебе просто решила заехать в свой любимый город Тарасов, отдохнуть, развеяться и, разумеется, с тобой повидаться захотелось. Она не переставала растягивать губы в улыбке. "В семь утра? Ты не рада?" испугалась она. "Нет, что, ты очень рада, просто это так неожиданно", оправдывалась я. "Да вот я приехала рано, в гостинице не устроиться, решила тебя навестить. Только адрес забыла. Помню только, что где-то здесь" Она обвела рукой все дома, которые попали в поле её зрения. Твоя тётя Мила живёт. Вот я и отправилась на поиски её квартиры. Она в другом дворе живёт, а я просто с пробежки возвращалась, решила на качелях покататься. Я так и поняла, когда один добрый дяденька послал меня подальше после того, как я настойчиво в дверь позвонила. Расмяялась Зина. В общем, я ошиблась, как оказалось. Тут всё так изменилось. Она обвела взглядом двор. 10 лет не было в Тарасове. Жутко подумать. Мне показалось, что она на минуту загрустила, и даже слеза блеснула в её небесно-голубых глазах. Но она быстро взяла себя в руки и снова переключила внимание на меня. А ты, значит, всё ещё здесь. Да, Зина, я всё ещё здесь. Ну, она надула пухленькие губки. Я уже не Зина, я Снежана. Привыкай. Почему вдруг Снежана? Не переставала удивляться я. Это псевдоним такой? Или ты даже в паспорте имя сменила? Даже в паспорте, гордо сообщила она. Могу показать. Она подтащила поближе свой огромный чемодан. Сейчас покажу, сейчас, приговаривала она, пока поднимала чемодан на качели. Я же замуж вышла и вместе с фамилией имя поменять решила, а то не солидно как-то. Он Альберт, а я Зинка. Хорошее у тебя имя, Колыванова. Я попыталась избежать упоминания неприятного ей старого имени Зинаида, но назвать подружку Снежаной у меня пока язык не поворачивался. Тю, я же теперь не Колыванова, я Александрова. Она отчаянно рылась в недрах чемодана, желая продемонстрировать мне новый паспорт. Я услышала, как где-то справа завелась машина, и водитель очень резко надавил на газ, срываясь с места. По инерции я перевела взгляд на машину, которая уже притормаживала напротив качелей, а окно пассажирского сиденья открылось, и на нас уставился ствол пистолета. "Ложись!" громко выкрикнула я и повалилась на землю. Зинка рухнула на колени от неожиданности, прикрываясь своим чемоданом. Пять коротких выстрелов оглушили спящий двор. Машина снова газанула и устремилась прочь. Я успела вскочить на ноги, и, ступая босыми ногами по мягкой траве, поспешила за красной шестёркой. Всё, что я успела увидеть, это последнюю цифру её трёхзначного номера и две буквы: 1КН. Затем машина выскочила на главную улицу и скрылась за поворотом. Я вернулась кылывановой. Она так и сидела на земле, поджав ноги. Её огромные глаза смотрели на меня немигающим взглядом, губы что-то шептали, но от страха слова застревали в горле, не желая слетать с губ. Я встала на колени напротив неё, обхватила обеими руками за плечи и посмотрела ей в глаза. Как ты, Зимка, с тобой всё в порядке? Я бегло оглядела подругу, не обнаружив на её теле никаких повреждений, снова принялась трясти за плечи. Аука леванова, ты слышишь меня? Я, Снежана Александрова, пробасила она, собравшись силами. Ох, всё в порядке. Я ослабила хватку. Твоя крыша как ехала, так и едет. Значит, жить будешь. Женечка, что это было? простонала она минуту спустя. А это я у тебя спросить хотела. Ты что думаешь это за мной? А ты как думаешь, это за тобой? задала я встречный вопрос. Да нет, я же не денежный мешок, не политик, зачем в меня стрелять? Ладно, я поднялась с земли и протянула ей руку. Пошли ко мне, там разберёмся. Зинка поднялась, потёрла свои позеленевшие от сочной травы коленки и стащила чемодан с качелей. "Мамочки мои!" вскрикнула она, разглядывая три чёрные дырки в чемодане. "Они же мне все вещи продырявили!" Действительно усмехнулась я. Безобразие какое, совсем совесть потеряли. И кофточку мою розовую, самую любимую, закопризничила Зинка. Я схватила её за руку и поволокла к дому. Второй рукой я тащила по ухабистой дороге раненый чемодан подруги. Тётя Мила онемела сразу и от счастья, и от ужаса. Она сначала развела руками, увидев Зинку, а потом схватилась за голову, любуясь её дырявым чемоданом. "Кошмар!" всё, что смогла вымолвить моя любимая тётушка, и она плюхнулась на кресло. Не волнуйся, тётушка, ничего страшного. Зина оставила свой чемодан на улице, пока бегала в магазин, а тут стрельба началась, и чемодан немного пострадал. Так стреляли не в тебя, деточка. Мило жалобно посмотрела на Колыванову. Нет. Она замотала головой и вопросительно посмотрела на меня. Я подмигнула, чтобы она не трепала лишнего, и потянула её за руку в направлении своей комнаты. Чемодан я оставила у порога. Но Зинка не собиралась оставаться долгое время в невединии по поводу своих продырявленных вещей и успела ухватиться за небрежно брошенную поклажу. Под длинным коридором я потащила за собой двоих: кылыванову и её багаж. Иди в ванну, освежись, приди в себя, а потом поговорим за чашечкой кофе, скомандовала я. Но Зинка уже сидела на полу, склонившись над испорченными вещами, и горько рыдала над каждой блузочкой или юбочкой. В душе ди сама. Я потом отмахнулась она, вытирая навернувшуюся слезу. Так жди меня здесь. Я стянула майку и поспешила в ванну. Ага, и Зинка продолжила страдать в одиночестве. Я едва успела налить шампунь на волосы, как услышала истошный крик подруги. Она жива! Она жива! орала Зинка во всё горло. Я наскоро смыла шампунь, отодвинула непромокаемую шторку в сторону и уставилась на запертую дверь в ванной. Два мощных рывка, и дверь, потрескивая и разбрасывая во все стороны древесной опилки, которые некогда скрывали в себе дверной замок, резко открылась. Я едва успела прикрыть обнажённое тело банным полотенцем, как на пороге ванной появилась сияющая Калеванова. Вот она. Зинка продемонстрировала мне какой-то розовый комок. Жива. Что это? прорычала я. Моя любимая кофточка, удивлённо ответила Зина. А дверь зачем ломать было? Ой, а она сломалась, Калыванова Расина посмотрела на результат своей бурной деятельности. Надо же. Что случилось? К нам влетела перепуганная тётушка. Всё нормально, ответила я, кутаясь в полотенце. Я вам новую дверь куплю, как ни в чём не бывало, ответила Зинка. "Идём со мной, моя девочка", вмешалась тётя Мила, видя её раздражение. Она обняла непутёвую Калыванову за плечи. "Не слушай ты эту Женьку, она на тебя не обиделась". Вслед за уходящей парочкой хлопнула сломанная дверь в ванной. Я услышала часть тётиного монолога: "Сейчас мы её накормим до отвала, и она быстро подогреет". За завтраком я действительно немного оттаяла. Картофельная запеканка со сметаной и крепкий ароматный кофе сделали своё дело. Зинка весь завтрак боялась на меня смотреть. Мила беседовала с тётушкой о недостатках московского климата и сложной экологической обстановки в столице. Так ты к нам просто отдохнуть приехала, интересовалась тётушка. Да, быстро отвечала Колыванова. Хочу отдохнуть от московской суеты. Правильно. Мила решительно поддерживала такую идею. Надо вам, Женечке, в санаторий съездить на свежий воздух. Правда, Женя? Она сверлила меня вопросительным взглядом, не терпящим отрицательного ответа. Хорошая мысль, закивала я в ответ. Надо подумать. А тут и думать нечего, надо ехать. Тётя Мила, ты не принесёшь нам квасу? Я попыталась избавиться от тётушки хоть на пару минут и отправила её на балкон за квасом. Конечно, она поспешила из кухни. Едва тётушка скрылась за дверью, я облокотилась на стол и наградила Колывана выпронзительным, сверлящим взглядом. Что происходит, Зина? я говорила тихо, но резко, чтобы не дать подруге опомниться. Снежана, виновато настаивала она на своём новом имени. Неважно, отмахнулась я. Что происходит? Почему ты здесь? Думаешь, я поверю, что ты просто решила молодость вспомнить, отдохнуть на природе? А что в этом такого? Искренне удивилась она. Её взгляд бегло скользнул по мне, но задерживать его Зинка не стало, и быстро отвела глаза в сторону. Что подозрительного в том, что я решила отдохнуть на природе в любимом городе? А то, что в безобидных курортниках мечтающих насладиться отдыхом в любимом городе не стреляют из проезжающей машины в 7 часов утра? Да почему ты решила, что это в меня стреляли? Она начала сердиться и нашла в себе силы выдержать мой тяжёлый взгляд. посмотрев мне прямо в глаза я немного расслабилась откинулась на спинку стула и задумалась может Зинка права эти выстрелы предназначались не ей а мне в принципе предположение это вполне логично работа у меня опасная и врагов я успела нажить немало многие из них в своё время мечтали вывести меня из игры но вся проблема в том что в настоящий момент ни в какой игре я не участвую все прошлые дела закончились У Бьюф меня никто ничего этим не добьётся, разве что удовлетворит свои гнусные амбиции и вот так примитивно, можно сказать, ударом в спину накажет меня за прошлые обиды. Это твой город, ты тут живёшь, ты тут работаешь, продолжала Колыванова. Тебя наверняка многие ненавидят и хотят убить. Девочки, а вот и я. Тётя Мила прервала занимательный монолог Зинки Колывановой. Она вошла в кухню, держа в руках трёхлитровую банку доверху заполненную пенящимся квасом. "Ой, да что вы, вам же тяжело". Зинка после своей речи немного испугалась и понадеялась уйти от прямого разговора, переключив всё внимание на Милу. Она бросилась на помощь моей тётушке и попыталась взять из её рук банку. Но ладонь её предательски соскользнула с влажной поверхности стекла. Несколько секунд женщины пытались удержать банку, которая начала балансировать у них в руках, но исход был ясен с самого начала. Звон разбитого стекла и позвякивание маленьких осколков, прыгающих по керамической плитке, быстро сменились шипением вырвавшегося на свободу кваса. Тёмно-коричневая пенившаяся жидкость быстро разливалась по полу, затекает в самые труднодоступные места: под плиту, под холодильник, под шкаф. Что я наделала? вскрикнула Калыванова и испуганно посмотрела на тётю Милу. Что ты, девочка, успокаивала её тётушка. Ничего страшного, обычная штатная ситуация. Мила уже подвязывала полы своего сарафана, готовясь к уборке территории. Мы сами всё уберём, вмешалась я. Мой разговор с Калывановой ещё не закончился, и я планировала задать старой подруге ещё пару вопросов. Как хотите, кивнула тётушка и вежливо удалилась. Я прикрыла дверь в кухню и снова посмотрела на Зинку. "Снежана, я решила потешить её самолюбие и назвать подругу новым именем. Давай на чистоту, меня не обманешь. Выкладывай, лучше зачем ты приехала. Я уже не рада, что приехала", пробормотала она себе под нос, подбирая осколки стекла с мокрого пола. "Если б знала, что ты такой допрос мне устроишь, ни за что бы не приехала". Почему ты решила, что меня многие ненавидят и хотят убить? Продолжала я давить на подругу. На мгновение она замерла, перебирая в ладонях мелкие стекляшки. "Снежана, я жду". Она вскинула голову и решительно посмотрела на меня. "Я знаю, что ты телохранитель". "Как интересно", несколько наигранно удивилась я. После слов Калывановой о том, что многие в городе могут желать моей смерти, я почти не сомневалась, что она в курсе моей профессии. Хотя когда мы последний раз виделись с Зинаидой, я была занята совсем другим и о работе телохранителя только мечтала. Мне Глеб Суханов сказал, назвала она знакомое мне имя. Ты знаешь Глеба? Удивилась я. Глеб Суханов скучный, несимпатичный, но жутко умный человек, с которым мне приходилось сотрудничать пару лет назад. Никак не сочетался в моём представлении с такой недалёкой красоткой, как Зинка Колыванова. Ну, не то чтобы очень стала оправдываться Колыванова, поднимая с колен. Он друг одной моей хорошей знакомой. А тебе нужна помощь телохранителя? Я пока сама не знаю. Зина попыталась сделать шаг к столу, но подошва тапочки успела прилипнуть к разлитому по полу квасу. Отрываясь от керамической плитки, тапочка издала неприятный чавкающий звук. Ой, Зинка брезгливо посмотрела на свои ноги. Может, сначала пол вымоем, а то неприятно находиться в таком свинарнике. Я тряпку принесу, нехотя согласилась я и вышла из кухни. Когда я вернулась с тазиком воды, Калыванова сидела на подоконнике, она изящно изогнулась, стараясь не свалиться с узкого бортика и поджала босые ноги. "Я тут забилась в уголочек, чтобы тебе не мешать", не скрывая улыбки, сообщила мне подруга. В мои планы не входила уборка территории, но Зинка была права. Сидеть в грязной кухне, где ноги прилипают к полу, а мухи из открытого окна так и летят на сладковатый запах кваса и говорить о серьёзных вещах, Весьма затруднительно. Я брезгливо посмотрела на тряпку, потом на Зинку, которая почти вдавила себя в подоконник, не желая мне мешать, и принялась за работу. Оказывается, стрелять из пистолета и уходить от погони гораздо проще и интереснее, чем отмывать с пола липкие пятна кваса. Хватит мучить себя. Мне на выручку пришла тётя Мила. Я закончу это сама. Я попыталась возразить, но тётя Мила меня легко переубедила. Брось всё равно мне потом придётся перемывать пол после тебя. Давай не будем усложнять мою работу. Тётушка по-доброму улыбнулась, и я не смогла отказать ей. Спасибо. Я отдала тряпку Милле, схватила за руку Колыванову и потащила её в свою комнату. Я усадила подругу на диван и закрыла дверь на ключ. Сделала это машинально, хотя знала, что тётя Мила никогда не станет врываться в мою комнату не постучавшись. Потом я выдвинула из-за компьютерного стола кресло, поставила его прямо перед Колывановой и приготовилась вести допрос своей неродивой подруге. А теперь рассказывай, что у тебя произошло и почему ты прилетела именно в Тарасов. Я приехала на поезде. Какая разница? Я начала сердиться. Давай не будем придираться к словам. Зачем ты прибыла в Тарасов? Потому что здесь ты Она наградила меня обаятельной улыбкой и немного прищурилась, глядя мне прямо в глаза. Моя подружка совсем не изменилась с годами. Ещё в юности она начала усиленно тренироваться, совершенствуя своё природное обаяние и кокетство. Специально сидя перед зеркалом, придумывала сногсшибательные улыбочки, обворожительные покоряющие взгляды, соблазнительные покачивания головой и сексуальные едва заметные движения пухленьких губок. Анна так увлеклась мимическими упражнениями, что перестала различать мужчин и женщин, стариков и детей, и всех, с кем общалась, награждала томным взглядом и коварной улыбкой. И речи её всегда были излишне затянутыми, слова тягучими, а предложения бесконечными. Я тяжело вздохнула, ожидая длительного и мучительного разговора со своей подружкой. Зачем я тебе понадобилась? На всякий случай Зина Я теряла терпение. Какой такой случай ты имеешь в виду? Ну, понимаешь, мы с Альбертом немного повздорили, и я решила некоторое время пожить в разлуке. Альберт это муж? уточнила я. Да, я же тебе говорила, моего мужа зовут Альберт. Чтобы быть ему под стать, я решила изменить и своё имя. Дальше перебила я Колыванову. А что дальше? Дальше ничего. Она захлопала ресницами, изображая удивление. Ну что ж, Я решительно встала с кресла и подошла к двери, повернула ключ в замке. Не буду тебе мешать в этой разлуке. Наслаждайся. Я распахнула дверь, любезно предлагая подружке покинуть помещение. Ты меня выгоняешь? Она сильно удивилась, глядя на меня. Можно сказать и так: рядом с тобой опасно находиться, пули свистят над нашими головами. Но ты же телохранитель. Она вскочилась с дивана, подлетела ко мне и схватила меня за майку. "Ты не должна бояться". "А кто тебе сказал, что я боюсь?" усмехнулась я. "Просто мне скучно, когда пули свистят, а я понятия не имею, кто их выпускает в мою сторону и почему". "Но я тоже не знаю, почему в тебя кто-то стреляет. Я просто хотела уехать, оставить Альберта одного, чтобы он поволновался, поискал меня. И ты думаешь, он не станет искать тебя в городе твоей юности?" Подозреваю, что будет, поэтому я и хотела сесть рядом с тобой. А если он вдруг объявится, ты его прогонишь. Она попыталась заплакать, вызывая у меня жалость. Это люди Альберта в тебя стреляли, ошарашила я подругу прямым вопросом. С ума сошла? Зинка посмотрела на меня, протирая глаза, на которые так и не успели навернуться слёзы. Он меня любит? Единственное, что он может сделать, это прислать своих мордоворотов, чтобы они связали меня по рукам и ногам и притащили к нему на блюдечке с голубой каёмочкой. А ты не хочешь, чтобы они притащили тебя к любимому мужу? Хочу, но не сейчас, она потупила взор. Он изменил мне, и пока что я не намерена возвращаться домой. Пусть сначала поймёт, что значит жить без меня, а потом уже тащит к себе хоть на тарелочке, хоть на блюдечке. "Ясно", усмехнулась я и плюхнулась на мягкий диван. "Значит, ты решила сбежать от мужа, отдохнуть, развеяться, а я тебе нужна просто для страховки, так? Ну, Женечка, Зина как кошка скользнула ко мне, прижалась прохладной рукой к моему плечу и, прича глаза, принялась поглаживать мою ладонь. Я не хотела тебе сразу говорить, боялась, что ты откажешься помочь мне. Ты работаешь с такими солидными клиентами, а я к тебе с банальной семейной драмой пришла?" Это с какими серьёзными клиентами я работаю? Ну как же? Один Глеб Суханов чего стоит? Зинка ставила в покое мою руку и принялась грызть ногти. Он сказал: "Ты с депутатами и с бандитами имеешь дело. Ну и чего конкретно ты хочешь от меня?" "Чтобы ты составила мне компанию, поехала бы вместе со мной в какой-нибудь дом отдыха или санаторий". Она посмотрела мне прямо в глаза и широко улыбнулась. Ты не знаешь, Альбертон сложный человек, очень резкий, властный. Я боюсь, что он неправильно истолкует мой побег, решит, что я к любовнику поехала, а ведь это неправда, у меня нет никаких любовников. Да они мне и не нужны, я Алика люблю. Он тебя бьёт? Нет, что ты никогда. Но вот прислать своих мордоворотов он может запросто, а они церемониться не будут, свяжут меня в узелы, домой потащат. А мне надо, чтобы Альберт пострадал, помучился, поскучал. Значит, всё, что от меня требуется это посидеть рядом и в случае чего не дать тебя в узел связать. Ну, конечно, обрадовалась Калыванова только и всего: помоги мне дать отпор Альберту и его людям, пожалуйста. Сама я не справлюсь, я такая слабая, ранима. А сразу ты не могла мне всего этого рассказать? Я не очень-то верила в правдоподобность Зинкиного рассказа. Точнее, я не исключала, что говорит она правду, но сильно сомневалась, что я ей нужна исключительно для выяснения отношений с людьми её мужа. Могла, но это означало бы, что я тебя на работу нанимаю, а я рассчитывала отдохнуть с тобой просто как с подругой, а не как с телохранителем. Значит, как отдыхать так с подругой, а если проблемы, то ты не прочь использовать меня как телохранителя, усмехнулась я. Ну зачем ты так? Она сделала вид, что обиделась, отвернулась в сторону и пару раз неестественно всхлипнула. Скажи прямо, ты не хотела платить мне за работу. Мой вопрос вогнал её в краску. Вообще Зинка умела вызывать на своих щеках появление лёгкого румянца, символизирующего смущение, но когда её брали с поличным, она просто заливалась краской, и походила на обмороженного Деда Мороза. Я заплачу, если надо, стыдливо сказала она, не поднимая своих небесно-голубых глаз. Поговорим об этом позже. Я решительно поднялась с дивана и подошла к двери. Прежде чем выйти из комнаты, я резко обернулась, посмотрела на подругу и задала самый важный вопрос, который уже не раз задавала ей этим утром. Почему в тебя стреляли? Альберт хочет избавиться от тебя? Не знаю. Она уткнулась лицом в спинку дивана и разрыдалась. Он изменил мне с этой дрянью, вертиховосткой малолетней, говорила она сквозь слёзы, куклы разукрашенной. Он уже целый месяц вокруг неё крутится, а я для него стала пустым местом. Неожиданно Зинка подняла голову и посмотрела на меня сквозь слёзы. Помоги мне, Женечка, побудь со мной, я боюсь. Теперь уже точно боюсь. Если ты настаиваешь на том, что стреляли не в тебя. Она сделала паузу и вопросительно посмотрела на меня, ожидая ответа. Я больше склоняюсь к мысли, что стреляли в тебя. Мне не удалось успокоить её своим ответом. Но Альберт не мог, зачем ему это? И она снова впала в истерику. Я вышла в коридор, прикрыв за собой дверь. Сейчас от Колывановой сложно будет получить информацию. Она целиком и полностью поглощена своими обидами на мужа и страхами перед будущим. Единственное, что я могу сделать для неё в данный момент, это дать ей как следует выплакаться. Только после этого мы сможем поговорить и обсудить дальнейший план действий. Женечка, у Зины проблемы? Тихо спросила тётя Мила, когда я вошла в кухню. Да, семейные неурядицы. С мужем поссорилась. Счастливица, мечтательно сказала тётя и очень удивила меня подобным комментарием. Она знает, что такое семейные неурядицы. Ведь мужы и жены ссорятся, только тешатся. А ты? Тётя, хватит, прервала я её речь. Хватит твердить мне про замужество. Я ведь уже говорила, будет мужчина, будет и семья. Нет мужчины нет семьи. Так ты его даже не ищешь, может, он уже совсем рядом, стоит только сделать шаг вперёд. Тётя Яна Играна разозлилась. Настоящий мужчина это не грипп под ёлкой, чтобы его искать. Сам найдётся, когда время придёт. Да ты всегда так говоришь, отмахнулась тётушка и вернулась к своему любимому занятию кулинарии. Женя, послышался робкий голос Зины. Можно я душ приму? Конечно, я чистое полотенце принесу. Спасибо. Я искала в шкафу полотенце, когда зазвонил телефон. Тётя Мила быстро ответила, и по её радостному возгласу я поняла, что ей позвонила одна из подружек. Значит, сейчас начнётся долгая беседа о сериальной жизни их любимых киногероев. Но к моему удивлению, разговор тётушки продлился меньше минуты. Перепуганная, она вошла в комнату, прижимая к груди трубку. Женечка, мне только что Антонина Степановна позвонила. Соседка у них во дворе сегодня стреляли, представляешь? Сейчас милиция делает поквартальный обход. Скажи мне честно, это в вас стреляли? Ну я уже говорила, стреляли в кого-то другого. Зинкин чемодан случайно под пули попал. Честно? недоверчиво переспросила тётушка. Конечно, дорогая. Я обняла тётушку за плечи и прижалась к её груди. Не волнуйся за нас. А я представляешь, она выбралась из моих объятий, и посмотрела мне в глаза. Слышала грохот какой-то, но решила, что это петардами мальчишки балуются. А вам, наверное, надо пойти туда, отнести чемоданы, всё рассказать милиционерам, посоветовала мне мило. Я потом свяжусь с ними, не волнуйся. Ты уверена, что правильно поступаешь? А абсолютно. Этого аргумента было достаточно, чтобы тётушка отстала от меня и вернулась на кухню. Пока Зинка успокаивала нервы в ванной, я позволила себе осмотреть её раненый чемодан. Среди порванных вещей я нашла три стреляные пули. Они были цилиндрической формы, внешний диаметр корпуса 10 мм, длина 18 мм. Говорит само за себя: стреляли из пистолета Макарова. Интересно, как это пули не прошили чемодан насквозь? Ответ на свой вопрос я получила после того, как докопалась до самого дна чемодана. Там я обнаружила плотный ряд модных гламурных журналов, от караванной истории до академии географии. Все номера свежие, за текущий месяц. Похоже, моя подружка действительно планировала пассивный отдых где-нибудь на берегу реки, в обнимку с модными журналами и дешёвыми любовными романами, кое их тоже насчитывалось штук 5. Использованные пули я убрала в пакет, испорченные вещи к Ивановой вернула обратно в чемодан. Разглядывая опасную находку, я искала ответ на единственный вопрос: в кого же всё-таки стреляли, в меня или в Зинку? История моей подружки не тянула на криминальную драму с перестрелкой, либо она что-то умело скрывает, либо действительно не ей предназначались эти пули. Поскольку свои недавние завершённые дела я не рассматривала как причину для мести, оставался только один вариант: некто С кем мне ещё не довелось встретиться, планируют нанять меня в качестве телохранителя. Его враги, зная мои возможности, а может просто чтобы запугать моего потенциального клиента, решили исключить меня из игры, которая ещё и не началась. Ну что ж, поедем отдыхать, сказала я вслух, когда размышления мои зашли в тупик. Поездка за город поможет мне разобраться в происходящем. Вдали от суеты в компании Зинких Калывановых, которая пока была слишком скрытной и явно что-то недоговаривала, найти ответы на вопросы будет проще. Я готова. В комнату неслышно вошла Зина, посвежевшая, раскрасневшаяся с влажным полотенцем на голове, закрученным арабским узлом. Вот, я достала с книжной полки красочный журнал и бросила его на стол. Это туристический каталог Можешь выбирать место для отдыха. Так ты согласна поехать со мной? Слова Зинаиды звучали очень искренне, без тени театральности. У меня сейчас отпуск, лениво протянула я. Почему бы не провести его в безделье и праздности? Тем более, что погода хорошая, тёплая и солнечная. Спасибо, Колыванова бросилась мне на шею и впечаталась губами в мою щёку. Поцелуй получился очень громким и слишком мокрым. Не за что. Я вытерла щеку тыльной стороной ладони. Значит так, поправляя челму на голове, Зина принялась рассматривать глянцевый журнал. Что у нас есть? Я удобно устроилась на диване, поджав ноги, и с умилением смотрела на Колыванову, которая увлечённо разглядывала фотографии местных домов отдыха и вслух зачитывала интересующие её подробности. О, здесь есть даже номера люкс, отличненько. Затем она перевернула страничку и восхитилась увиденным. Какая красота, просто чудо-место. Интересно, как оно называется? Через секунду она уже басила. Какой ужас, это санаторий Голубые дали. Зинка залилась смехом и посмотрела на меня, ожидая похожей реакции. Между прочим, хорошее место, я там бывала. С ума сошла. Я в голубые дали ни за что не поеду. Меня потом все засмеют. И она вернулась к просмотру журнала. С ума сойти. Ещё одни голубы. Только теперь еле. У вас что тут под Тарасовым центр для встреч сексуальных меньшинств? Собственная шутка ей очень понравилась. Она захихикала, поправляя съехавшее набок полотенце. Не годится, был вынесен жёсткий вердикт. окончательно выбрать место для отдыха из предложенного многообразия местных достопримечательностей Колыванова смогла минут через 15 а она ткнула на маникюрным пальчиком в страницу журнала и громко сообщила мне о своём решении едем сюда я стянула с её колен журнал выбранное подругой место я не очень-то любила не хочу туда почему огорчилась Зинка Ты только посмотри, место просто супер, номера, природа, даже казино своё есть. Вот поэтому и не хочу. Там вечно собираются богатенькие отбросы общества, дебоширят, пристают, мешают нормальному отдыху одним словом. Ну и пусть пристают, нам-то что? усмехнулась Калыванова. У нас же есть ты. Большое спасибо, я кивнула. Ты всё-таки видишь во мне исключительно защитника, а не подругу для приятного времяпровождения. Ну что ты, Женечка? Она испугалась, что перегнула палку и поспешила дать за одних ход. Ты для меня только подруга, больше ничего. И если тебе там так не нравится, мы можем выбрать другое место, какое сама захочешь. Я уже открыла рот, чтобы произнести название моего любимого под Тарасовым дома отдыха, но Зинка не дала мне слова вымолвить. Она бросилась мне на грудь, преданно посмотрела в глаза и заплакала. Но мне так хочется туда. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. 2 дня мы пробудем там. Если мне что-нибудь не понравится, мы найдём другое место. Я постаралась выбраться из её цепких объятий. Ура! И снова я была награждена крепким дружеским поцелуем. Только Женечка, у меня будет к тебе ещё одна маленькая просьба. Какая? Я насторожилась. Не хочу афишировать своё имя. Можно нам инкогнито устроиться в отеле? Ты что, Кина звезда? А может, ты в розыске? Улыбнулась я такой просьбе. Нет, но я же прячусь от Альберта. А что это за приятки, если я зарегистрируюсь под собственным именем? Хорошо, мы что-нибудь придумаем. Свою целевшие вещи Зинаида покидала в мою спортивную сумку, с которой я обычно хожу на занятия в тренажёрный зал. Сумка небольшая, но и целых вещей у Колывановой осталось немного, так что они легко в ней разместились. Чемодан твой можно выбрасывать. Что ты? Зина вцепилась в дырявый чемодан. Разве можно его выбрасывать? Он ведь мне жизнь спас. Что же ты его теперь в рамочку вставишь и на стену повесишь? Когда я буду возвращаться в Москву, заберу его с собой и буду хранить как реликвию, а пока пусть он у тебя полежит. Не дожидаясь моего разрешения, Колыванова стала запихивать чемодан под кровать. Ты не против? Не против, ответила я с лёгким раздражением. Мой Volkswagen нёсся по улицам города по направлению к Золотой бухте. Это и было то самое шикарное место, которое Колыванова выбрала для отдыха. Зинка с любопытством смотрела в окно машины и удивлялась, как всё изменилось за время её отсутствия. А тут-то что настроили, обалдеть. Она проводила взглядом новый торговый центр. А где наш кинотеатр? Снесли, сухо ответила я. С волчи возмутилась Калыванова. Неожиданно послышался знакомый мотивчик из репертуара Верки Сердючки. Это дребезжал телефон Калывановой. Ой. Она сама вздрогнула от неожиданности и принялась разгребать немыслимое количество вещей, лежавших в её сумочке, разыскивая мобильный телефон. Звонок становился всё громче. Калыванова наконец извлекла из сумочки трубку. "Слушаю", очень по-деловому ответила Зинка. И чего он хочет? Хорошо, я перезвоню. Я и не думала, что Зинаида может быть такой деловой, но у неё даже выражение лица изменилось, когда она разговаривала со своим собеседником. Но на лице её отразился не страх и не удивление, а серьёзная деловая маска, с которой обычно видные политические деятели выходят на встречу с народом. Кто это? полюбопытствовала я. Ах, это по работе. Зинка бросила телефон обратно в сумку и вернула на своё лицо кокетливую детскую улыбочку. Ты работаешь? Я даже не представляла, кем она может работать. Ну, не то чтобы работаю, я хозяйка салона красоты. Так приходится иногда решать организационные вопросы. Как интересно. А я думала, что ты решила спрятаться от всех и телефон с собой брать не стала. Ведь мужу не составит труда вычислить тебя. Ты об этом не думала? Конечно, думала, что же я совсем дурочка, что ли? Она глупо захихикала, совсем как дурочка. Перед отъездом я купила новый телефон, оформила его на своего сотрудника из салона. Номер знают только два человека: подружка и мой заместитель. Но они никогда не проговорятся, в этом я уверена. Не ожидала я от тебя такой сообразительности. Я и вправду была несколько удивлена действиями Колывановой. Ого, а это что? Зина проигнорировала моё замечание и снова уставилась в окно. Всю дорогу я отвечала на многочисленные вопросы Зинаиды: когда что построили, куда делись дома, почему срубили её любимое дерево, откуда в городе столько машин. Было задано множество аналогичных вопросов. Когда мы подъезжали к Золотой бухте, моя голова просто гудела от громкого басовитого голоса Колывановой. Мы на месте, прервала её длинную речь, переполненную вопросами паркоис на стоянке Золотой бухты. В холле Золотой бухты нас встретили через всю радостно. Все были улыбчивы, вежливы и просто сияли от радости при нашем появлении. Интересно, в лицо они нам улыбаются, а какие у них лица, когда мы оказываемся к ним спиной, подумалось мне, и я неожиданно обернулась, проходя мимо швейцара. Он стоял как вкопанный, провожал нас обворожительной улыбкой. Но ну, надо же, всё ещё улыбается. Калыванова была сражена великолепием этого места и словно в бреду повторяла только одно слово: "Класно". Зинка обратилась я к подруге, и она аж подпрыгнула от возмущения. "Ты что, тут же люди?" Она перешла на шёпот. "Не позорь меня, какая я, Зинка. Ну извини, забыла. Снежана, мне казалось, твой муж не бедный человек. Ну да, и наверняка вы бывали в подобных местах, в изысканных и богатых интерьерах. Разумеется. Так что же ты тогда идёшь с открытым ртом и восхищаешься каждым гвоздём в стене, как будто первый раз в свет вышла из своего коровника. Просто мне всё нравится, она как будто обиделась, но быстро оживилась и зашептала: "А что я очень позорно выгляжу, если прекратишь повторять всё время классно?" Будешь смотреться гораздо интереснее. Поняла, бодро ответила сообразительная Колыванова, после чего обвела скептическим взглядом стены холла и прокомментировала: "Неплохо, неплохо. Да, не соскочишься с этой снежанной. Нас разместили в двухместном номере люкс. Мне не очень понравился тот факт, что кровать в номере была одна. Правда, огромная, на ней втроём можно было бы легко разместиться". А вот Колыванову этот момент очень порадовал. Классно, слово поразиц снова сорвалось с её губ. Я поморщилась. Зинка распахнула тяжёлые тёмно-бордовые шторы, и комната сразу наполнилась ярким солнечным светом. Красота-то какая, восхитилась она пейзажем за окном. На этот раз я целиком и полностью разделяла её восторг. Единственное, что мне нравилось в Золотой бухте это природа. Тут она была просто великолепная, как в сказке. Надо отдать должное владельцам бухты, они постарались сохранить исконное очарование здешних мест. В лучах солнца ярко горел каждый листочек на берёзах и рябинах. Под тенью пышной ели скрывалась уютная беседка. Лёгкий ветерок колыхал верхушки деревьев. Я открыла ставни, и комната сразу наполнилась ароматом зелёного леса. Звонкое пение птиц заставляло забыть обо всём на свете, уйти в себя и погрузиться в таинственный мир природы. Но ну разве ни чудо, Зина первая нарушила тишину. А ты не хотела сюда ехать? Мы могли бы поселиться в санатории в 2 км отсюда. Фу, санаторий, Колыванова смешно сморщила носик, ненавижу это слово. Есть в нём что-то противненькое, сразу начинаешь думать о болячках. Ладно, Я махнула рукой и села на край кровати. Всё равно мы уже здесь. Вот именно, оживилась Динаида. Ну что, пошли осваивать территорию? В лес, уточнила я. В ресторан, поправила меня Колыванова. В ресторан. Мы спустились на первый этаж и снова наткнулись на радостные лица работников Золотой бухты. Даже уборщица в коротеньком красном платьице пожелала нам хорошего отдыха. Я просто балдею от этого места. Счастливая улыбка не сходила с лица Калывановой. Ты только посмотри, какой парнишка. Она кивнула в сторону стойки с надписью: "Ремонт часов, ювелирных украшений". За стойкой сидел самоуглый брюнет в обтягивающей торс белой футболке. Парень нескромно смотрел в нашу сторону, пожирая взглядом то ли меня, то ли Зинку, а скорее всего, нас обеих. Тебе нравятся такие мужчины? Линиво протянула я: "Ещё бы", быстро ответила Колыванова. "Я сейчас". Ей глазом моргнуть не успела, как она оказалась рядом с незнакомцем. Парень засиял, и его голодный взгляд сконцентрировался исключительно на Зинаиде. "Снежанна", сказала Колыванова очень громко, наверное, специально для меня, чтобы я не нароком не назвала её Зинкой при людях. Я усмехнулась, достала из кармана пачку сигарет и вышла на улицу. Отдых с Калевановой меня уже напрягал, но я не собиралась отступать. В конце концов, только находясь рядом с ней, я смогу узнать, кому предназначались пули ей или всё-таки мне. На завтра я наметила для себя поездку в Тарасов. Мне необходимо было встретиться со знакомым криминалистом. Пока Зинка трепалась с часовых дел мастером, я набрала номер Бурова, того самого криминалиста, которого намеревалась повидать. Макс, привет. Кто это? Лёха ты, рассеянный буров всегда так увлечён своей работой, что часто слушает вполуха и говорит в полслова. Макс, неужели мой голос похож на мужской? Нет, не похож, спокойно ответил он, по всей видимости, продолжая делать своё дело. Это я, охотникова. Ой, Евгения Максимовна, извините, не признал. Богатой будете. Спасибо, усмехнулась я. Макс, у меня к тебе дело. Что надо? Я тебе завтра три стреляные пули привезу. Буду ждать в 10. Хорошо, согласилась я и отключилась. Я с трудом затащила Калыванову в номер. После лёгкого ужина и короткой прогулки по лесу она рвалась в казино и настойчиво требовала, чтобы я составила ей компанию, но мне удалось убедить её, что нам ещё рано появляться в общественных местах. Сначала надо выяснить, кто стрелял и в кого. Ты меня убедила? Неожиданно сдалась Зинка, и мы пошли спать. Калыванова уже через полчаса как ребенок посапывала на своей половине кровати. Я же размышляла над старыми делами и искала связь между своими прошлыми клиентами и сегодняшней стрельбой на улице. Самым подозрительным казался некто Потапов Илья Пантелеевич, крупный предприниматель и жуткий жмот. Он втихую прокручивал денежные дела, скрывая это не только от налоговой, но и от лучшего друга и компаньона по бизнесу. Его компаньон, человек солидный и образованный, попытался надавить на коллегу и немного переборщил, после чего Потапов остался с разбитым носом, сломанным ребром и в компании опытного телохранителя, то есть меня. Наше сотрудничество с Потаповым длилось недолго, но мы явно не понравились друг другу. А больше всего Потапову не понравилось то, что я влезла в его дела и посоветовала и очень настоятельно поделиться с компаньёном, иначе мне пришлось бы ходить за клиентом по пятам до конца жизни. Он мне хотя согласился с моими доводами и даже предпринял какие-то попытки помириться с компаньёном. На этом наше сотрудничество завершилось. Я получила обещанный гонорар за работу, который Потапов практически с кровью оторвал от себя, и мы расстались. За время работы с Ильёй Пантелеем я успела изучить его скользкую натуру и смогла предположить, что он, как человек злопамятный, мог таким образом отомстить мне за прошлые обиды. В любом случае, прежде чем делать выводы, мне необходимо было навестить Потапова и поговорить с ним лично. Я решила, что после визита к криминалисту Бурову на гряну к любезному Илье Пантелеевичу и поталкую с ним по душам. Рано утром Зинаида не поленилась и встала вместе со мной в половине 7:00 утра. Я на пробежку, сообщила я Колывановой. Ты со мной? Нет, что ты? она замотала головой. Я хочу привести себя в порядок, принять душ, уложить волосы. Тогда я побежала. Признаться, я была рада, что Зинаида не составит мне компанию. Ещё с вечера я присмотрела для себя уютное местечко в лесу. Узкая тропинка скрывалась под тенью раскидистых деревьев. Перилца уютной беседки на берегу реки можно было использовать как турникет. Свою пробежку я начала от двери номера, минуя доброжелательного швейцара и юную девушку со шваброй в руке, я побежала в лес. Вернулась я примерно через час и очень огорчилась, когда поняла, что ванная комната занята моей подружкой. Не жалея своих голосовых связок и барабанных перепонок соседей, она напевала знакомую песню: Самая красивая девушка в Балашихе. "Зина, ты скоро?" крикнула я, стягивая влажную футболку. Буквально 5 минут. 5 минут растянулись на 15. В ожидании душа я завалилась на свою половину кровати и включила телевизор. В криминальных новостях рассказывали о каком-то дорожно-транспортном происшествии, о пожаре в одном из дачных посёлков и ни слова о вчерашней стрельбе. То ли нечего было сказать по этому поводу, то ли это уже тайна следствия, не подлежащая огласке. Я посмотрела на часы. Если ванная немедленно не освободится, я рискую опоздать на встречу с Буровым. Зинка крикнула я погромче. Уже бегу. Только теперь Кол Иванова выключила воду и через полминуты порадовала меня своим выходом. На встречу с Буровым я не опоздала, но даже если бы задержалась на целый час, он бы этого не заметил, потому что с головой ушёл в работу и с трудом различал людей и предметы, которые не имели отношения к его делу. Мне пришлось вызвать его на улицу, потому что пройти в экспертно-криминалистический центр без соответствующего документа не так-то просто. Макс поворчал немного, но всё же спустился ко мне, уставший с синяками под глазами, с очками, поднятыми на лоб. Он сбежал вниз, перепрыгивая через ступеньки. Здравствуйте, Евгения Максимовна. У меня мало времени. С этих слов начиналась любая наша встреча. Что у вас? Вот Я протянула ему пакет с тремя пулями. Так, ну что тут? Он посмотрел на материал прямо через пакет. Пули цилиндрической формы, диаметр 9,86 мм. Ну тут всё ясно, пули для ПМ. Он перевёл взгляд на меня. А от меня-то что требуется? Всё, что сумеешь. Может, гильзы найдутся, может, какой дефект обнаружится. В общем, всё. Ага, а результат когда нужен? Как обычно? Я улыбнулась и незаметно опустила в его карман несколько купюр в иностранной валюте. В кратчайшие сроки. Понял, позвоню, сказал он и тут же поспешил обратно. Бурав действительно работает быстро и главное внимательно. Я ожидала, что он довольно скоро перезвонит, но не рассчитывала, что это случится так быстро. После короткой пешей прогулки в сквере я устроилась в открытом кафе напротив экспертно-криминалистического центра и заказала себе кофе. Звонок Макса застал меня, когда я выпила половину чашки. Евгения Максимовна, он был взволнован. У меня для вас ошеломляющая новость. Я располагаю гильзами от ваших пуль. Это такая удача! Да ты что? Наиграна удивилась я. Хотя на самом деле я не сомневалась, что он уже провёл экспертизу гильз на месте перестрелки возле моего дома. Вы просто волшебница, где вы их взяли? Это не телефонный разговор, таинственно ответила я. Понял, тогда, может, вы ещё раз к нашему центру подъедете. Я и не отъезжала, бегу! радостно выкрикнул он и бросил трубку. Когда он уселся передо мной, поправляя очки, глаза его горели огнём от предвкушения услышать какие-нибудь подробности о гильзах. Евгения Максимовна, умоляю, расскажите, откуда пули. Ну, я знаю, что ты человек надёжный, так что тебе скажу правду. Пули пробили чемодан одного моего знакомого. Стреляли в него? Сомневаюсь. Думаю, его чемодан пострадал случайно. Врала я напрополую. У вас ещё что-нибудь есть по этому делу? Оружие? Откуда? Он развёл руками. Только 5 гильз и две пули нашли. А по гильзам? Есть какие-нибудь отметины, царапины, что-нибудь необычное, за что зацепиться можно? Я старалась быстро выяснить все детали, пока криминалист не одумался и не перекрыл мне доступ к информации. Ничего. Жаль. Евгения Максимовна, Буров стал максимально серьёзен. Вы же понимаете, хоть я и надёжный человек, но сообщить об этом обязан. Макс, не торопись, пожалуйста. Я положила руку на стол, из-под моей ладони высовывался край шик купюры. Мне надо всего 3 дня, потом я сама приду и отдам эти пули. Но я не могу. Он с трудом удерживал оборону, прича гляза. Обещаю, всё, чем я располагаю, через 3 дня будет на столе у следователя Евгения Максимовна. Вот этого не надо. Он отодвинул мою руку. Вы и так высоко оцениваете мою работу. За молчание платить не надо. Это лишнее. После короткой паузы Буров боролся сам с собой, пытаясь принять правильное решение. "Ну хорошо, я пока не буду докладывать, но только потому, что я с вами давно знаком и знаю, что вы за свои слова отвечаете. Спасибо, Макс. Я убрала деньги в карман. Но только 3 дня, ладно?" Он страдальчески посмотрел на меня. "Потом мне придётся всё рассказать. Обещаю, Макс, я тебя не подведу". "Ага". Он кивнул и поднялся из-за стола. Спасибо, Буров. Не за что, обращайтесь, если понадобится. Он медленно направился в сторону криминалистического центра. Так, по пулям пока ничего конкретного нет, но остаётся ещё одна зацепка номер машины, на которой скрылись стрелявшие. Я достала из кармана мобильный телефон и быстро набрала номер своего старого знакомого Каменева Олега. Для меня он был настоящим авторитетом в области компьютеров. Если мне необходимо что-то узнать, я всегда обращаюсь к Олегу. Он без труда взломает нужный сайт, достанет из комоу информацию, подсунет ложные сведения, если понадобится. Иногда мне казалось, что компьютер встроен в него, потому что в любое время дня и ночи, когда бы я ему не позвонила, я всегда слышу не только его голос, но и щелчки клавиатуры где-то поблизости. Олег, привет. Здорово. Как обычно, на заднем плане я слышала знакомые звуки работающего компьютера. Опять за работой? мя усмехнулся он. Надоело работать. Я тут подсел на одну онлайн-новскую игрушку. Прикольная вещь. Ну ты даёшь. Пришло моё время усмехаться. Вот уж не думала, что тебя интересуют такие глупости. Но надо же как-то расслабляться, Жененка, оправдывался Каменев. Может, сделаешь перерыв в игре, посмотришь для меня кое-что? С удовольствием слушаю тебя. Меня интересует автомобиль Красная шестёрка. Номер заметила только частично. Первые три цифры не знаю, последняя единица и буквы КН. А регион? Наш, местная машина. Тебе куда готовый результат отправлять? Как обычно, на мой почтовый ящик. Так, да жди. Он не сразу отключился, и я успела услышать несколько слов, обращённых явно не ко мне. Ах ты, гад, получи по голове. Ха. Совсем заигрался парень. Я заплатила за кофе и посмотрела на часы. Обе стрелки замерли на 12. Самое подходящее время, чтобы навестить господина Потапова. К полудню он обычно приходит на своё рабочее место. До офиса Ильи Пантелеевича я добралась за 10 минут. Шикарное двухэтажное здание старой постройки с нелепыми зеркальными окнами, совершенно не сочетающимися с витыми колоннами и гипсовыми изваяниями ангелочков на стенах. Это и был офис Потапова. На двери никаких вывесок, только камеры слежения нагло повернулись в мою сторону и блеснули огоньками, изучая меня. Я улыбнулась тому, кто сейчас видел меня на мониторе, и громко сообщила: "Я к Илье Пантелею". Вам назначено? Поинтересовался металлический голос из микрофона под камерой. Нет, но он наверняка будет рад меня увидеть. Скажите, что пришла Евгения Охотникова. Мне ничего не ответили, но через минуту дверь щёлкнула. Протяжный писк кодированного звонка известил о том, что мне дали зелёный свет, и я могу войти. Меня встретили сразу два мордоворота в форме охранников. Одного из них я видела раньше, второй был мне незнаком. Сумочку вам придётся оставить, сказал один из охранников. Пожалуйста, я протянула свою нехитрую поклажу охраннику, потом продемонстрировала удостоверение и пошла к лестнице. Как я и ожидала, потапов не слишком обрадовался моему появлению. Что привело вас сюда, Евгения Максимовна? спросил он строго. Простое любопытство хотело узнать, как у вас дела, есть ли проблемы. А Он самодовольно усмехнулся и откинулся на спинку кожаного кресла. "Я смотрю, у вас простой в работе, совсем клиентов нет. Ну, я сейчас в отпуске, в вынужденном отпуске, насколько я понимаю". Счастливая улыбка не сходила с лица Ильи Пантелеевича. "И вас что-то удивляет в этой связи? Я не совсем поняла вопрос, поэтому поспешила уточнить. Что вы имеете в виду?" Вы уж не обессудьте, Евгения Максимовна, но я дам вам дружеский совет. Он обожал давать советы, поэтому в данный момент просто наслаждался своей значимостью. С вашим подходом к делу у вас никогда клиентов не будет. Вы слишком резкий, требовательный, грубы в конце концов. Вы находите? Я усмехнулась. Да, нахожу. Моя реакция явно пришлась ему не по душе. Меня недавно спрашивали, стоит ли нанимать Евгению Охотникова в качестве телохранителя. И знаете, что я ответил? Понять они не могли. Я сказал: "Нет". Он злорадно улыбнулся. "Я не буду рекомендовать вас своим знакомым. Врагам вполне возможно, а друзьям никогда. Надеюсь, вы не обижены на мою откровенность". "Несколько", ответила я с улыбкой. В таком случае вынужден с вами проститься. Если вы пришли искать у меня работы, то я ничем не могу помочь. Он встал с кресла и протянул мне руку, прощаясь. Очень жаль, я так рассчитывала на вас. Под конец и я решила повеселиться и подыграть обиженному бизнесмену. О вы. Он ликовал. Я покидала офис Потапова с твёрдым убеждением в непричастности Ильи Пантелейчик к нападению на меня и на Зинку. Этому трусу было достаточно дать мне пару ненужных советов, высказать недовольство моей работой и, о ужас, лишить меня своих рекомендаций. Таким образом, Потапова можно было вычёркивать из списка потенциальных мстителей. Я всё больше убеждалась в том, что дело к Оль Ивановной не такое простое, как она хотела мне преподнести. Из офиса Потапова я направилась домой. Тётя Мила встретила меня с удивлением. Почему это я так быстро с отдыха вернулась. Она даже ничего не приготовила, кроме белишей и пельменей. Мяса осталось некуда было девать, вот и налепила сотен 5 пельменей. А когда я проскочила в свою комнату к компьютеру, тётушка обречённо махнула рукой. Опять работу подцепила. Я так и думала, и она ушла к себе. Я сразу загрузила почтовый ящик и приготовилась ждать новости от Каменева. Он объявился минут через 20. Я не очень долго. Не очень. Ну, что, у тебя поторапливала я своего информатора. Значит так, как раз сейчас прикрепляю для тебя одно вложение. С минуты на минуту будет. А на словах? А на словах скажу. Машин с такими номерами набралось 25. Это только в нашем городе и в окрестностях. Из них только две красные шестёрки. Так-так, круг сужается. Это уже хорошо. Оживилась я. Да не думай, что это тебе поможет. Каменев вернул меня на землю своим коротким замечанием. Почему?